144 март 5 Только сильный может вырвать его корень зла, а слабый должен ждать веками, когда он вырастет, даст плод и умрет. Сказано ясно. Или вырвать, или ждать. Это с одной стороны, с другой дозволено все, но только тому, кто собой овладел и подчинил своей воле астрал. Уже говорила, что действия свои человек совершает в свободе или рабстве. Все дозволения разрешается лишь только в свободе. Это положение может показаться опасным. Но ведь тех, кто победил себя так мало, единицы на миллиарды, победитель допущен, допущен в нашей башне, приходящих в столетие один. Так что опасности нет» остальных мера вседозволений не касается.